Месье де Сен-Савер рассмеялся. «Вы сошли с ума? Расположение? А с какой встать? За то, что она разрушила ваш брак? Мерзко обошлась с человеком, которому не должна испытывать ничего, кроме признательности? Ваш первый порыв, как вы сказали, был оправдан». А теперь вы допускаете большую ошибку, позволив ей обосноваться здесь. Я готов поклясться, что именно этого она и добивалась. Хищность и алчность написаны большими буквами на ее плоском лице. Ну, оставим пока эту тему. Прежде всего, надо заняться Гийомом. Я надеюсь, вы предприняли поиск. «Нет. Почему вы думаете, что я должен разыскивать человека, которого выгнала из дому, запретив ему впредь появляться передо мной?» «Потантен этим занялся». «Я поговорю с потантеном пробормотал Барматал Бальи, который уже знал, о чем тот может ему рассказать. широкоплечий видный мужчина верхом на лошади» красивее которой в этих местах, наверное, нет. Может рассеяться в воздухе, исчезнуть, не оставив следов. Я думаю, он мог уйти в плавание, естественно, на какой-нибудь корабль и отправиться в Индию, откуда он прибыл когда-то, или в Канаду, где прошло его детство. Если мне не изменяет память, У него есть друзья во всех портах на побережье Котантена и даже в Сен-Мало. Думаю, ваш мажордом их расспрашивал. Да, так и было. Но никто его не видел. Но ведь есть и другие места, где можно сесть на корабль. Вы говорите глупости, рассердился Сен-Север. Ваши объяснения совершенно не годятся, да вы сами в них не верить. А мысль о том, что его могли убить, что он уже мертв, не приходила вам в голову? «О, как бы я хотела быть в этом уверена и злобно сказала Агнес. В таком случае я смогла бы простить его», добавила она с горечью. Гнев погас в глазах моряка. Но как можно было убедить женщину, одновременно ревностью, страстью, отчаянием, муками оскорбленной гордостью и разбитой любви. Какие вы оба странные люди! На месте Гийома, вместо того, чтобы позволить вышвырнуть себя на улицу, как мальчишку, я бы серьезно с вами поговорил, а затем сам попросил бы у вас Прощения, а там доказал бы вам свою любовь в постели и привел бы тому такие доказательства, что вы бы и думать забыли о существовании другой женщины. «Мсье Бальи!» — возмущенно вскричала Агнес. «Я никогда не думала, что услышу от вас такие слова. Мне казалось что рыцари Мальтийского ордена дают обет целомудрия? Да, безусловно. Но мы остаемся мужчинами, а плоть слаба. Ваше существование, моя дорогая, лучшее тому доказательство. И вы думаете, я бы ему позволила? Да, после гордого сопротивления. И, по крайней мере, сейчас вы не представляли бы собой собственную тень, и ваша жизнь не состояла бы из адских мучений. Как бы там ни было, прошлое не вернешь. Вы собираетесь что-нибудь предпринять? Да, для начала надо возобновить поиски. Я не покину этот дом, пока у меня не будет уверенности. И, знаете, ведь я неплохой сыщик. Мне случалось находить людей... Потерявшихся в пустыне. Я поговорю с под антенном, и завтра мы отправимся на поиски. Вы теряете драгоценное время, которое могли бы посвятить королю. Думайте лучше об этом и забудьте Гийома.